"Вот как", сказал инспектор. "Осмелив сказать, нечасто вам выпадает возможность применить ваши романы на практике, как вы, наверное, могли заметить. Как вы сказали ваше имя, мисс? Я не читаю много книг такого рода, если не считать время от времени романы Эдгара Олисса. Но, разумеется, в любом случае я должен знать ваше имя". Гарет назвала своё имя и лондонский адрес. Инспектор вдруг стал очень внимательным. Кажется, я слышал это имя прежде, заметил он. Да, немного мрачно проговорила Гарет. Надеюсь. Я, она смущённо засмеялась. При славутый Гарет Вейн, замешанная 2 года назад в деле об отравлении Филиппа Бойса. А, точно, воскликнул инспектор. Да, тогда схватили парня, который это сделал, верно? Дело с мышьяком. Да, конечно. На судебном процессе было довольно много медицинских показаний. Если я точно помню, ловко сработано. Над этой историей ещё потрудился лорд Петруимси, не так ли? Да, и весьма новательно, согласился, согласилась Гарет. Он кажется умным джентльменом, заметил инспектор. О нём часто можно услышать. Он занимается то одним, то другим. Да, кивнула Гарет. Он весьма деятелен. Наверное, вы с ним неплохо знакомы, а? продолжал инспектор с ненужным любопытством. "О да, достаточно хорошо". Разумеется, ей пришло в голову, что это прозвучало не очень любезно, потому что несомненно Уимси вытащил её тогда из очень затруднительного положения, если не спас от позорной смерти. И она продолжила поспешно и высокопарно: "Я очень благодарна ему". "Ну, естественно", сказал инспектор. Но не за то, конечно, что Скотланд-Ярд в конце концов поймал настоящего преступника. Тем не менее, чувствовалось, что местный патриотизм брал вяг. У них не было преимуществ, кое-каких методов, которые имеются у нас. Они не знают в Лондоне всех людей, как мы знаем здесь всех по близости. Но они не могли знать, но сейчас дело подобном нашему здесь 10 к одному, что мы сумеем разузнать всё о молодом человеке. Как говорится, по линии руки. Он может быть приезжим, сказала Горет. Весьма вероятно, ответил инспектор. Но надеяюсь, тем не менее, что найдётся кто-нибудь, кто его знает. Э, здесь вы сойдёте, Сандерс, организуете всю подмогу, какую только можно, и скажите мейстеру Кофину, чтобы он довёз вас до Уилверкомба, где вы и закончите. Э, так вот, мисс, что вы скажете о том, как выглядит этот парень? Гарет снова описала покойника. Борода, да, спросил инспектор. Похожий на странниц, не так ли? Не могу точно определить его положение, но нет никакого сомнения, что его довольно легко можно будет проследить. Ну вот и полицейский участок, мисс. Если вы войдёте прямо сейчас, суперинтендант хотел бы с вами увидеться. Гарет послушно вошла внутрь и снова рассказала свою историю, на этот раз подробно, до минуты. суперинтенденту Глэшеру, который принял её с преувеличенным интересом. Она передала из рук в руки различные предметы, взятые у покойника, её сфотографировали, а после гарят и исчерпывающе допросили, как она провела день до и после обнаружения трупа. Кстати, спросил суперинтендант, этот молодой парень, которого вы встретили по дороге, куда он девался? Гарриет огляделась вокруг, словно ожидала обнаружить мистера Перкинса по-прежнему возле своего локтя. «Понятия не имею. Я совершенно забыла о нем. Он, должно быть, сбежал, когда я вам звонила». «Странно», — произнес Глейшер, сделав пометку впоследствии навести справки о мистере Перкинсе. «Но он, вероятно, не мог ничего знать об этом», — сказала Гарриет. «Он был ужасно удивлен и напуган. Поэтому и вернулся со мной». придётся нам проверить его, даже если речь идёт просто о формальности. Гари собралась возразить, что это только трата времени, когда вдруг осознала, что по всей вероятности это была и её собственная мысль надлежало проверить. Она промолчала, а суперинтендант продолжал: "Ну ладно, мисс Вэн, боюсь, нам придётся попросить вас задержаться в пределах нашей досягаемости на несколько дней. Что вы думаете делать?" О, я совсем не знаю. Наверное, мне лучше всего остановиться где-нибудь в Уилверкомбе. Вам не нужно бояться, что я сбегу. Я хочу быть в курсе этого дела. Полицейский посмотрел на Гарет несколько неодобрительно. Каждый, конечно, был бы доволен находиться в центре внимания при столь ужасных обстоятельствах, но леди несомненно должна была бы желать совсем другого. Тем не менее, инспектор Умпильти просто дал скромный совет, что гостиница Клекса, где не продаётся спиртное, считается как и дешёвой, так и достаточно удобной. Гарет рассмеялась, внезапно вспомнив, что романис долго у газетных репортёров. Мисс Гарет Вейн, когда её интервьюирировал наш корреспондент гостиницы Клекса, где не продаётся спиртное? Нет, этого нельзя допустить. Не люблю гостиницы, где не продаётся спиртное. твёрдо заявила она. Какой в городе лучший отель? «Э, э, Resplendent, в общем-то, ответил Глейшер. В таком случае, вы найдёте меня там, сказала Гарет, поднимая свой пыльный рюкзак и готовясь к бою. Инспектор отвезёт вас туда на машине, сказал суперинспектор Данд, слегка кивнув Умбелтин. Очень любезно с его стороны, забавляясь, отозвалась Гарет. Через несколько минут машина сдала её на хранение в один из тех чудовищных приморских дворцов, который выглядит так, словно их проектировал немецкий изготовитель детских картонных игрушек. Его стеклянный подъезд был украшен аранжерейными растениями, а величественный купол его вестибюля поддерживался золочёными пилястрами, уходящими ввысь из синего плюшевого кена. Гарет неприбрежной походкой прошла через его обширное великолепие и потребовала большую комнату на первом этаже с односпальной кроватью, личной ванной и с видом на море. "Боюсь, что все комнаты заняты", произнёс портье, бросив скучающий взгляд на рюкзачок и туфли Гарет. "Конечно, нет", сказала она. "Ведь только начало сезона. Попросите хозяина прийти на минуту и переговорить со мной". И она с решительным выражением лица Уселась в ближайшее мягкое кресло и окликнув официанта, потребовала коктейль. Вы не присоединитесь ко мне, инспектор. И инспектор поблагодарил её, однако объяснил, что его положение обязывает быть благоразумным. Но тогда в другой раз, улыбаясь, проговорила Гарет и бросила официанту на поднос фунтовую банкноту, которую с нарочито надменным видом извлекла из туго набитого бумажника. И инспектор Умпельт слабо ухмыльнулся, когда увидел, как Партье поманил официанта к себе. Потом он скромно вышел из-за конторки и произнёс несколько слов. Немного позже Гаррет с подобастрастной улыбкой приблизился к помощнику Партье. Мы убеждены, мадам, что сможем предоставить вам все удобства. Американский джентльмен проинформировал нас, что он как раз «Освобождает комнату на первом этаже. Она выходит на эспланаду, надеясь, что она вас устроит. А есть там личная ванная?» Без энтузиазма в голосе спросила Гарет. «О, да, мадам, и балкон!» «Превосходно!» — сказала она. «Какой номер? Двадцать третий? Надеюсь, там имеется телефон?» «Итак, инспектор, вы будете знать, где найти меня, не так ли?» И она дружелюбно улыбнулась ему. Да мисс, ухмыляясь, ответил инспектор Умбелти. У него имелась своя причина для веселья. Если бумажник гарит, послужил ей гарантией для приёма в Распленденте, то его собственный шёпот, что эта знакомая лорда Питера Уимси обеспечила ей вид на море, ванну и балкон. Как раз этого-то гарит и не знала, а то бы она рассердилась. Как ни странно, образ лорда Питера навязчиво присутствовал в её мозгу, когда она звонила в Morning Post, и даже когда она направлялась на дорогой и превосходный ужин. Если здесь их ничего не связывало, то было бы простой вежливостью позвонить ему и честно рассказать о трупе с перерезанным горлом. Но под давлением обстоятельств это действие можно было неверно истолковать. И во всяком случае, произошедшее могло оказаться всего лишь Некоего это рода глупейшим самоубийством, и не стоило того, чтобы привлекать его внимание. Совсем не такая уж сложная и интересная проблема, как, например, ключевая ситуация в тайне второучке. В этой захватывающей тайне один злодей в данный момент был вовлечён в совершение преступления в Эдинбурге, а сам тем временем создал искусственное алиби, в котором были завязаны правае яхта сигнал точного времени по радио, 5 часов изменения во времени от летнего к зимнему. Видимо, джентльмен с перерезанным горлом двигался от Уилверкомба по шоссе, на поезде, пешком с полустанка Дарли. Если нет, кто кто его туда доставил? Конечно, надо должна попытаться сконцентрироваться на этом алиби. Большие трудности возникли с городскими часами. Какое могло произойти изменение во времени? И достаточно ли этого для полного алиби, если ориентироваться на часы, которые пробили полночь в соответствующий момент? Мог ли человек, позаботившийся об этом, быть соучастником? Кто наблюдал за часами на городской ратуше? Зачем перчатки? И оставила ли она свои собственные отпечатки пальцев на бритве? В конце концов, нужно ли было отправляться в Эдинбург? Возможно, там не было ни городской ратуши, ни часов. Могли, разумеется, быть часы на церкви. Но церковные часы и трубы на колокольнях за последнее время слишком часто встречаются в романах. Так. Надо переключиться. Странное поведение мистера Перкинса. Если разгадка всего этого убийства, то не мог ли убийца уйти куда-нибудь по воде? Возможно, ей надо заняться берегом, а не дорогой возле него. В любом случае, сейчас уже слишком поздно. И она не должным образом отработала паровую яхту. Насчёт её скорости. А ей надо знать о таких вещах, когда она пишет роман. Лорд Питер, конечно, бы знал. Он достаточно много управлял паровыми яхтами. Должно быть приятно быть на самом деле богатым. Та, которая выйдет замуж за лорда Питера, станет, разумеется, богатой. А он занятный. Никто не мог сказать, что с ним было бы скучно жить. Но сложность заключалась в том, что узнать, понравится ли жизнь с ним, можно только попробовав это. Но довольно. Так. Даже узнавать всё по рывках яхтах И реальный романist не может сочитаться браком со всеми, от кого ему нужна точная информация. Гарет наслаждалась чашкой кофе. Она делала наброски образа американского писателя-детективиста, который вступал в новый брак для каждой своей книги. Для книги о ядах ей пришлось бы выйти замуж за химика-аналитика. Для книги о чём-нибудь из завещаний за адвоката. Для книги об удушении, разумеется, за палача. Возможно в этом что-то было. Конечно, книга "Розыгрыш мистификация", а злодей мог освобождаться от каждого супруга методами, описанными в книге, над которой она работала в данное время. Слишком очевидно. Но, ну, конечно, она встала из-за стола и прошла в некое подобие холла, где пространство посередине было очищено для танца. С одного конца сцену занимал небольшой оркестр, а вокруг стен были установлены маленькие столики, где посетители могли выпить кофе или спиртное и понаблюдать танцы.